Капитан третьего ранга Хафенден пригласил прокурора Графайна в свою контору в отеле Астор. Ланц исчерпал свои возможности, сказал Хафенден: «Нам нужен Лучана". "Это утверждаете вы или он?" спросил прокурор. "Это говорит Ланц". "Не кроется ли за этим какой-нибудь трюк?" «Сомневаюсь. Для этого нет причины». Ланц остался на ветручана, президент преступного синдиката. Ланц сам хочет встретиться с ним и попросить его помочь нам. Трогательная услужливость. Понимаете ли, Хасендем? Я все же немного знаю этих негодяев. Подозреваю, что эти макаронники, сбежавшие к нам перед бедой, так и остались макаронниками и только притворяются американскими гражданами. Они ненавидят все американское, кроме долларов, конечно. Так вы поможете непременно. Только мне необходимо согласие шефа Фрэнка Хоугана, да? спросил Хафендин. Да, я поговорю с ним завтра же утром. Карусель снова завертелась. Гархайн посетил Хоугана, давшего ему предварительное согласие на осуществление акции. Он посоветовал Гарфайну разыскать юридического представителя Лучана, Мозефа Палакова, и попросить его устроить встречу в тюрьме. Ланца договорится с Лучана, а Полаков будет присутствовать при встрече как посредник. Неясно, чего они боялись. Лучан находился в решётке. Нужно было просто посетить начальника тюрьмы, попросить привести заключенного в комнату для встреч и спросить его напрямую, согласен ли он помочь контрразведке. А так акция затягивалась. Прежде всего, они решили получить информацию о Полокофе. Он был членом нью-йоркской корпорации адвокатов, с 1920 года сотрудник городского суда. С 1921 по 1925 год работал даже помощником прокурора Южного Нью-Йорка и начальника уголовного отдела полковника Уильяма Хейверда. С 1928 по 1932 год был членом Генеральной прокуратуры и занимался раскрытием мошенничества во время избирательных кампаний. Бесспорно, это был искусный адвокат. За защиту Лучана он получил гонорар в тысяч долларов, даже несмотря на то, что не выиграл дело. В документах Клинтонской тюрьмы можно найти запись о том, что он посетил своего подопечного 28 августа 1936 года. 19 августа 1937-го. И 17 августа 1939 года. Однако затем он перестал поддерживать связь случайно. Вот ему-то и позвонил прокурор Карфайн. Что касается меня, коллега, сказал Морис Палаков, то с этим случаем я закончил. У меня нет причин, чтобы встречаться с вами. Это важно, настоял прокурор Карфайн. Было бы действительно, кстати, если бы вы меня посетили. Но если так, хорошо, я приеду. Може в палаках рассказывала о комиссии Херлманса, что Горхая высказал опасения разведслужбы относительно того, что немцы и итальянцы, работающие на побережье, в доках, на пристани, могут заниматься диверсиями и саботажем. Или И врагу информацию. Немцы инициаторы, итальянцы исполнители акций. Он сказал также, что я именно тот человек, который может договориться с Лучано, поскольку являюсь его теоретическим представителем. Вместо Лучано, впоследствии попросят о помощи, то они контрразведка, ему эту услугу не забудут. Я крестим Грфаена, что мне нет необходимости предлагать свои услуги Лучана, чтобы говорить о ним о столь щедрывном деле. Однако я знаю кое-кого, кто мог бы быть посредником. Посредником должен был стать друг и компаньон Лучана, гангстер Мейерландский, в то время своего рода министр финансов синдиката. один из наиболее умных и опасных преступников в истории Америки. Они встретились за завтраком в ресторане «Лонг Champs на 52-ой Оуст-стрит между 5-ой и 6-ой авеню. Морланский обещал помочь и даже заверил присутствующих, что сделает все, что будет в его силах. Адвокат Палаках Не хотел ехать к своему клиенту в тюрьму в мора. Боялся, что его там увидят и узнают. Он считал это лишним для себя. Однако все вышло иначе. Они пришли к мнению, что прежде всего необходимо обеспечить максимальное соблюдение тайны. Это невозможно было обеспечить тюрьме со столь строгим режимом, какой является Клинтон Присон море. Если бы в ней они посетили великого дона Лучана, то в тот же день об этом узнали бы не только все 15 сотен заключенных, но и все шестерки Нью-Йоркского преступного мира. Тюрьма Клинтон Призон это чистилище и ад одновременно. Стена высотой 12-15 метров отделяет ее от окружающего мира. Адирантские горы Романтический горный массив. Он тянется от самой реки Святого Лаврентия от канадской границы. И сегодня там находится Адирандакский заповедник, с эффектной нетики природы. Здесь суровый климат. Полгода طруга и мороз, Все 12 месяцев ветер, задувающий в камеры сквозь оконные щели. Даже тепло лета в болотистой местности предгорье не проникает через каменную высокую стену. Это угрюмая тюрьма. Кошмарное место. Крепость построили еще в 1845 году для самых опасных преступников. Посылают их сюда по сегодняшний день. Обильный завтрак в ресторане Longchamps завершился. Гэрхайн по лакках Ирландский направились в отель Астор, где в 196 номере их уже поджидал капитан третьего ранга Хафенден. Гёрфен представил ему прибывших. На офицер контрразведки уже знал, с кем имеет честь разговаривать. Ему агенты выяснили, что Мирландский стоит на одной из высших ступенек иерархической лестницы преступного мира. во времена сухого закона он, как и присловодытый Аль Капоне, обогатился на контрабанде виски. В настоящее время успешно занялся бизнесом с игральными автоматами, тысячи которых растаило в ресторанах, драгстерах и танцзалах. Лански тоже знал, кто такой Хаффингем и почему он мне сидеть в своем офисе на Черч-стрит. Речь шла о секретной хорошо скрываемой крупной акции. Соединенные Штаты формировали большой караван транспортов, который виду ситуации на европейских фронтах имел важное значение для союзников. Он должен был отправиться из нью Нёрского порта. "Послушайте сыр", сказал Хафендин. "Посвещен закон мафии гласит: кто проговорится, умрёт. Ну, нужно ничего, кроме молчания портовых рабочих. Пусть они не разговаривают, не весят и не слышат. Там будет много техники и военных. Мёрландский был гангстером еврейского происхождения и по определенным причинам был готов помочь в борьбе против нацизма. Дом он и о будущем. с ней использовал свою готовность помочь в целях саморекламы и частичной реабилитации. Но кто в Соединенных на штатах и особенно из числа известных преступников этого не делал. О событиях, которые затем с ним произошли, Мэрлански рассказал израильским газетчикам: Эйзенбергу, Дану и Ландау.